уже давно сгустилась ночь когда мы добрались до маленькой деревушки местный брехлиый пес попытался нас облаять, но быстрый стих получив от меня увесистый пинок под зад с душераздирающим визгом несчастная псина улетела под крыльцо ближайшего дома окна которого остались все такими же темными вымерли они что ли в полголоса спросила я а вдруг разбойники нагрянут да кому они нужны Неразборчиво из-под груды вещей простонал орк. Брать у них все равно нечего. Да и в таверде наверняка куча наемников ошивается. Коли на село кто нападет, обязательно вступятся. И размятся и место сбора защитить. Кто ж им наливать в такой глухома не станет, если последнего трактирщика по миру пустят? Понятно, — хмыкнула я. Мало-помалу мы двигались по направлению к самому большому дому, стоявшему на отшибе. В отличие от остальных жилищ, в его окнах призывно горел свет. Почуяв близкий отдых, даже орка живился, заметно прибавив шагу. Для меня вообще оставалось загадкой, как он смог допереть такой тяжеленный груз, ничего по дороге не выкинув. Воистину, что жадность с человеком творит? Ну, или с почти человеком? Около таверны было достаточно тихо. Я разочарованно вздохнула. Ну вот. А мне всегда представлялось, что вокруг должны валяться здоровенные пьяные мужики, постоянно распахиваться двери, впуская и выпуская толпы непонятных существ. Хотя бы пустые бутылки пейзаж украшать обязаны. Обычно на такие места накладывают заклятие неслышимости. Себе под нос буркнул маг, видимо, уловив мои мысли. Чтобы жителям спать не мешали. А наемники редко буянить начинают. Знают, ежели что, трактирщик мигом в гильдию нажалуется. Кому ж охота всю оставшуюся жизнь от питейных заведений отказ получать? — А что, в вашем мире каждый в профсоюзе состоит? — заинтересовалась я. Маг хмуро на меня посмотрел, словно не понимая, о чем я. Поэтому пришлось пояснить. Ну, в смысле, в гильдии. — Да, — кратко кивнул мужчина. — Это удобно за пять золотых в год получаешь поддержку и защиту жаль что у нас не так пригорюилась я вспоминая о будни на рынке нет деньги крышам конечно платили только толку от нее было чуть бандиты от милиции брались охранять милиция от бандитов а кровно заработанные вынь и положь и тем и другим тем временем мы добрели до таверны дверь скрипнула пропуская нас внутрь и меня оглушил немыслимый гвалт. В маленьком помещении было не протолкнуться. Около десятка рослых мужчин оккупировали столы у входа. В компании царило веселье, которое сразу же прекратилось, стоило нам только переступить порог. Чувствуя себя несколько неуверенно под перекрестием множества взглядов, мы гордо прошествовали к самому дальнему столику. «Не повезло», — чуть слышно выдохнул Орк. Нарвались на тёмных эльфов. «Эльфов?» — поперхнулась я, внимательно рассматривая ближайшего представителя чужеродной расы ростом под два метра, с маленькими подслеповатыми глазёнками, большими оттопыренными ушами и массивной нижней челюстью, выдающейся вперёд. «Это тёмные эльфы», — вздохнув, повторил орк. «Они живут в подземельях и пещерах, где света практически нет». Ты кротов когда-нибудь видела? Ну и чё тогда удивляешься? — А такое строение ух... Тьфу, уш... ухи, у... ушей, я хотел сказать, им помогает во мраке ориентироваться. А как, не знаю. — А зубами эльфы себе ходы грызут, что ли? — мрачно поинтересовалась я. — Тихо! — одернул меня Ирынк. — Еще услышат. Разборки начнутся, заставят песни петь во славу их рода. — Песню я могу спеть. — задумчиво протянула я. — Только не на голодный желудок. Давайте поедим, что ли, как следует. Словно услышав мои последние слова, около столика материализовался маленький толстенький мужичок, по всей видимости, хозяин заведения, которому ли он продиктовал заказ. — Спиртное будете брать? — напоследок задал вопрос трактирщик. — Да, — оживилась я, не давая возможности, могу ответить. — Что-нибудь позабористее. «Самая крепкая — гномий самогон», — буркнул тот. «Одна порция стоит медный груш. За бутылку серебряк». «Бутылку тащи», — распорядилась я. «Мужики расплатятся». Ерынк возмущенно булькнул и хотел что-то возразить, но Леон успокаивающе положил ему на плечо руку. «Пусть», — произнес маг. «Татьяне надо расслабиться после утомительной дороги». «Надо?» Радостно подтвердила я, делая вид, будто не заметила в его тоне язвительности. Спустя несколько минут на столе уже исходил ароматным паром целый жареный поросенок, по бокам обложенный поджаристой картошечкой, а рядом со мной высился небольшой хрустальный графинчик, в котором искрилось драгоценное содержимое. «Ну, для аппетита!» — гаркнула я, разливая спиртное по кружкам, естественно, себе наливая полную. «Татьяна!» — Это очень сильная вещь, — испуганно прошептала Амазонка. — Вы сначала хотя бы попробовали, а потом уже пили. — Сейчас, — недобро усмехнулась я, — всяко некрепче чистого спирта. Ежели боитесь, не пейте, мне больше достанется. Вслед за Гаяной и остальные не рискнули заняться со мной дегустацией местного алкоголя. Впрочем, я не очень-то и расстроилась. — Будем, — выдохнула я и сделала глоток. Хмельная жидкость обожгла губы, огненным шаром скатилась по пищеводу и взорвалась где-то глубоко в желудке, оставив слезы на глазах и непонятную легкость в голове. «Хорошо вошла, одобрительно крякнула я и налегла на закуску, по возможности стараясь не обращать внимания на удивленные вытянутые лица мага и орка. «Это точно гномий самогон?» Наконец, не выдержав, пригубил напиток Орк и тут же закашлялся, отплёвываясь и отфыркиваясь. — Хорош добро переводить, — недобро сощурилась я. — Не умеешь пить, не берись. Тут всего градусов шестьдесят, а мы, помнится, зимой при минус тридцать и частяк пили, чтобы согреться. Больше подвиг Орка никто не рискнул повторять, и ужин пошёл своим чередом. Примерно через час я удовлетворенно откинулась на спинку стула и довольно крякнула. Определенно, жизнь начинала играть всеми красками. В животе сыто урчала, в пустой голове иногда проползала ленивая пьяная мысль. «Хорошо!» Словно в отместку сразу же начались неприятности. За моей спиной раздался вкрадчивый голос. «Позвольте пригласить молодую очаровательную женщину на танец». Я не танцую. Привычно отозвалась я. Навидалась я уже таких ухажёров. Сначала очаровать пытаются, а потом последнюю мелочь на пиво стреляют. «Простите?» недоумённо переспросили сзади. «Но я вроде не вас приглашаю». Я нехотя повернулась посмотреть, кто это тут такой смелый и кого же лицезрели мои глаза. «Конечно же, эльфа, здоровенный детина» ростом под потолок смущенно переминался с ноги на ногу около нашего стола, не сводя плотоядного взгляда с Гаяны. Не туда смотришь, ласково сказала я. Она без моего разрешения не танцует, а я и не позволяю с незнакомцами отплясывать. Так давайте познакомимся, непринужденно присел к столу эльф Граидуэлиарель, предводитель всей этой братии. И он нарочито-безразлично кивнул на толпу лопоухих, которые как-то незаметно окружили нас плотным кругом. «Приятно познакомиться», — показала я все свои тридцать два жёлтых зуба во слепительной улыбке. «А я — Татьяна, хозяйка этой очаровательной амазонки. И повторяю ещё раз, она танцевать ни с кем из вас не будет». Ерынг сделал робкую попытку забраться под стол, но тут же тихо зашипел от боли, получив от меня тычок в бок. «А ты смелая!» — вдруг одобрительно заражал Городук, как я мысленно для краткости крестила эльфа, а то с его полным именем и язык сломать можно. «Первый раз вижу человека, который осмеливается мне противоречить». «И как, нравится?» — спокойно поинтересовалась я. «Было бы мужиком, убил бы уже», — откровенно признался тот. Да «Воспитание не позволяет на женщину руку поднять». «Давай так. Ты мне даришь красавицу на ночь, а я оставляю тебя и твоих спутников в живых. А утром верну её тебе, как законной хозяйке. И даже заплачу за аренду. Идёт?» Гаяна испуганно пискнула, безуспешно пытаясь спрятаться за магом который равнодушно крутил в руках вилку, словно витая мыслями где-то далеко-далеко от этого злачного места. «Был бы ты бабой, давно бы все космы повыдирало бы», пообещала я, с удовольствием наблюдая, как мгновенно багровеет лицо незадачливого ухажера. «Вот что, красавчик! Давай договоримся. Сначала выпей со мной. Поговори, расскажи, что ты за человек, то есть эльф. А потом подумаем, кто с кем на сеновал пойдет». Или в карманах пусто женщину угостить?» Эльф на этот раз ради разнообразия побледнел от возмущения. Потом махнул рукой трактирщику. «Что прикажете?» — спросил хозяин, с опаской косясь на толпу эльфов, так и оставшихся глупо стоять полукругом возле нашей компании. «Два, нет, три таких графинчика, на правах женщины сделала я заказ, ну и на закус чего-нибудь». Городук закашлялся, но возражать не стал. «Пока все», — мрачно пробурчал он. «Пока трактирщик нес нам спиртное, я мучительно пыталась придумать, что делать. Супротив такого количества вооруженного народа выступать было бы сущим безумием. Хотя и рынк и показал себя доблестным воином в недавней стычке с амазонками, но толку от него чуть, только под ногами мешаться будет. А еще мага с Гаяной защищать надо. Интересно, «А ли он-то чего притих?» «Или заклинание какое в уме творит?» «О чем задумалась, красавица?» Прервал мои тяжкие размышления эльф. «Или в уме подсчитываешь, сколько за рабу запросишь?» Амазонка сдавленно всхлипнула и жалобно на меня посмотрела. Вот ведь свалилась на мою голову. Точно надо было изуродовать. Все проблем меньше. «Нет!» Ощерилась я в самой очаровательной из своих улыбок – просто думая, и чего это такой мужественный и сильный воин вдруг заинтересовался платной любовью? Неужели не может найти женщину, которая с радостью его приласкает за атаку? — Ни за что не поверю. — Не твое дело, — смутился от града комплиментов Градук. — Я же не спрашиваю, сколько ты обычно мужчинам платишь, чтобы те с тобой постель разделили. И он довольно захохотал. Оставшийся народ тоже угодливо захихикал. Даже Юрынг попытался рассмеяться, но быстро оставил эту идею, увидев мой увесистый кулак, которым я невзначай его пригрозила. «Сутник, да?» — сделанным безразличием усмехнулась я. «Ну ладно, весельчак, давай так договоримся. Девушку я тебе так просто не отдам. Драться с тобой у меня желания особого нет». Как-никак ты, детина здоровый, по быка одним ударом убить можешь. Поэтому предлагаю соревнования. Кто больше самогона сейчас выпьет, тот девушкой танцует. Ты победишь. Отдам тебе Гаяну не только на ночь, но и навсегда. Я вверх одержу. Вы тихо-мирно сваливаете из таверны и даже не оглядываетесь назад. Идет. А что мне мешает девушку так просто забрать без всяких глупых состязаний? лукаво поинтересовался эльф. «Ну, ежели перед своими людьми трусом выглядеть не боишься, то пожалуйста!» Пожал я плечами. Городок размышлял недолго. Уже через минуту мы пожимали руки. Орк еще пытался как-то влезть в наш спор, но после легкого подзатыльника заткнулся. И битва началась. Еще не встречала человека, который мог бы глушить алкоголь в компании молча. Поэтому... К концу первого графинчика мы с эльфом разговорились. Оказалось, что он происходит из древнего королевского рода. Говоря прямо, является одним из многочисленных наследников короля. Конечно, вряд ли когда-нибудь до него дойдет черед взойти на престол, но происхождение не чита моему. А почему такой пессимизм в ожидании короны? Да просто чересчур любвеобильным был в свое время правитель. Почти в каждой придворной семье его отпрыск растет от них только признанных сыновей под сотню, а уж сделанных втихаря и сосчитать страшно. Естественно, казны государственной не хватает всех деток обеспечить так, как они того хотят. Вот и пришлось градуку в разбойники податься. Во-первых, мир повидать захотелось. Во-вторых, сплетни до интриги двора надоели. Ну, а в-третьих, в глубине души мечтает отцу доказать, что тоже чего-то стоит. К концу второго графина Эльф молча утирал слезы, слушая мой рассказ о нелегкой женской доле в далекой загадочной стране Россия. «Вот тащишь ты на себе три пакета с едой на пятый этаж без лифта», — немного заплетающимся языком втолковывала я, «а тут навстречу соседа из угловой комнаты. Так ты что думаешь, поможет, что ли?» «Сейчас!» — толкнет, да еще обматерит, что дорогу не уступила. — Мерзавец! — негодовал вместе со мной Городук. — Да я бы такого на дуэль вызвал. Как посмел он так с дамой обойтись? — Да ладно! — печально махнула я рукой и чуть не опрокинула кружку. — Ты сам-то хорош. Чего к девушке провязался? У нее и так жизнь тяжелая. Мало того, что сегодня с утра из племени выгнали, чуть смерти долгой и мучительной не предали, так еще и... Принцы всякие, незаконнорожденные пристают. Да, как ты могла так подумать? Искренне возмутился Городук. Кстати, к тому времени он уже согласился со мной, что это имя подходит ему больше, нежели длинное и с трудом выговариваемое сочетание букв. Я ж с самыми честными намерениями. Может, я вообще жениться хочу? Может, мне вообще... Ты понравилась, а не это девлаха костлявая. А к ней я подошел, чтобы с тобой познакомиться. Хорош, — хмыкнула я. Все мужики одинаковые, чуть только мордашка посимпатичнее, так сразу в кусты тянете. Нет, чтобы о жизни поговорить, о будущем. Как свое получите, так и сказки все заканчиваются бегом. Да мне как не думал, у меня Ни фигуры, ни личика, ничего нету, еще и издеваются всякие. И так мне себя жалко стало, что я тихонечко завыла от тоски и огорчения. Городук смотрел-смотрел на меня и тоже заплакал. — Ты хоть знаешь, как мне жить тяжело? — размазывая подовым кулачищем сопли по лицу, жаловался он. Постоянно под присмотром. С теми не дружи, с этими не ссорься. И фрейлины всякие так и пытаются в постель нырнуть. Приходишь в покое после бала очередного, где несколько часов как болванчик стоял, всем улыбался. А в кровати тебя еще одна красотка поджидает. И только попробуй выгнать ее, не удовлетворив. На следующее утро по всему дворцу слух прокатится, что я импотенцией страдаю. Ни днём, ни ночью. Покоя нет. И не выдержав, эльф разревелся во весь голос. Пришлось срочно налить ещё. К концу третьего графинчика я, обнявшись городуком, тихонечко пела подмосковные вечера. Перворождённый, ещё порывисто всхлипывал, не отойдя после рассказа о своей тяжёлой придворной судьбине, негромко подпевал мне и никак не мог попасть в нужную тональность. Кажется, После «Ой, мороз, мороз» мы заказали еще выпить. Кажется, я даже набралась смелости пригласить наследного принца на медленный танец. Откнувшись носом ему в подмышку, я кружилась по заплеванному полу таверны и меланхолично думала, на кой черт нужно было так напиваться. А потом отрубилась. Утром меня разбудило странное сопение под духам. Я, не открывая глаз, на звук двинула локтем. Кто-то сопеть перестал и обиженно заохал. Пришлось все-таки проснуться. — Чего дерешься? — плачуще проныл орк, с сомнением ощупывая свое лицо. — Чуть нос не сломала. — Не лезь под руку, когда я с похмелья. Слова с трудом выходили из пересохшего горла. — Сгоняй лучше за пивом. — Сейчас все брошу и побегу, — язвительно пообещал Ярынг. «Леон мне приказал глаз тебя не спускать, а то устроила вчера побоище». «В смысле?» Поинтересовалась я, оглядываясь. Вдруг и вправду чего-нибудь разгромило. Вроде трупов в округе не валялось. Напротив, мы с орком находились одни на сеновале. Пыльная солома так и пыталась залезть мне в нос. Пометуя о том, чем обычно занимаются в подобных местах, я на всякий случай бросила на себя осторожный взгляд. — Ну, одежду с меня никто не стаскивал этой ночью. Уже радует. — А кто тебя просил эльфа спаивать? — ехидно спросил орк. — Этот же детина под конец вечера все рвался косточки размять. Да и ты все подначивала. Поедем, морда, всем начистим. Меня все порывались побрить. Тут голос орка окончательно сел, и он чуть не расплакался, по всей видимости, вспоминая мои бесчинства. «Слышь, Осторожно положила я ему руку на плечо. — Ты это, не плачь, мне это, жалко, что я так делала. Ерин глубоко вздохнул, утер рукавом глаза и продолжил рассказ. — Под конец вечера ты чего-то эльфу нашептала. Он вскочил на ноги и вместе со всей братьей свалил. — Ты, правда, тоже все порывалась за ними поскакать. Пришлось ли он у тебя оглушить и я аккуратно сюда доставить? Чуть не надорвались, пока тащили. Скажи еще спасибо, что городок успел расплатиться и за нас, и за себя перед своим отъездом. Интересно, куда я могла его послать? — задумчиво произнесла я. То есть я, конечно, подозреваю, но если мои подозрения верны, то меня бы вчера тут и прибили. Решив пока не напрягать мозги заведомо безответными вопросами, я по поползла к выходу. Пить хотелось все больше и больше, а орк скорее бы удавился, нежели помог мне. Наверное, я вправду вчера чуть-чуть переборщила с эльфийским принцем. — Стой! — яростно зашипел Ярынг. — Леон приказал! — Плевать мне на то, что приказал Леон! — огрызнулась я. — Не вставай на дороге лучше. Мне и в одиночку будет не слабо сделать то, что мы с Городуком вчера намеревались. Ерэнг трусливо отбежал от меня подальше, а я встала, отряхнулась и гордо направилась к выходу. Когда на него оставалось всего пара шагов, дверь вдруг с грохотом отлетела в сторону, и на пороге предстал очень злой маг. Проснулась, наконец. Холодно улыбнулся он. — Вовремя. Нам как раз пришло время смываться из таверны. Я договорился с трактирщиком, он нам по дешевке уступит лошадей. — Почему это я должна уезжать, не поправив сначала свое здоровье? — возмутилась я. — У меня, между прочим, голова раскалывается. А все из-за того, что кое-кто вчера укрылся за моей спиной и даже не попытался заступиться за слабую женщину. — Татьяна, — поморщился маг, — если бы эти хвостуны и в самом деле попытались на нас напасть, я бы бездействовать не стал. Уж «Как-нибудь защитить вас сумел бы!» «Да и не забывай, что Гаяна и сама неплохой маг!» «Кстати, где она?» — завертела я головой. «Надеюсь, с ней ничего не случилось?» «Нет», — успокаивающе ответил мужчина. «С ней всё в порядке. Она всю ночь провела около тебя. Видимо, беспокоясь за твою честь». «Молодец, девонька!» — улыбнулась я и со стоном потерла лоб. — Но все равно не понимаю, куда так спешить? — Давай я помогу. Мягко приложил к моей разнесчастной головушке ладонь Леон. От его пальцев лилось какое-то умиротворяющее тепло, и уже через миг все последствия вчерашних бурных возлияний сошли на нет. Я недоверчиво покрутила головой. — Здорово! И рассола не надо! — Так вот... Продолжил маг, словно не заметив моей благодарной улыбки. «Уезжать нам надо потому, что в любой момент могут вернуться вчерашние эльфы и вспомнить, из-за чего они, собственно, к нам привязывались. Я бы еще вчера уехал, но ты была в абсолютно нетранспортабельном состоянии. Да и отдохнуть нам хоть чуток надо было. Все же столько вчера пешком прошли». А вот сейчас медлить не будем. В путь, Татьяна. Позавтракаем в следующем трактире. Я печально вздохнула и поплелась за магом. Ни минуты покоя.